Глава четвертая. Путешествие Сквайра-Хокинса на пароходе по Миссисипи. В седьмых, отправляясь в путь, ему следует воздать богово-богови, уплатить кредиторам долги, если они есть, помолиться, дабы удача сопутствовала ему и опасности миновали его, и ежели он достиг совершеннолетия, то составить завещание и разумно всем распорядиться ибо многие, отправляясь в дальний путь, не возвращаются домой. Сие благое и христолюбивое наставление дано Мартином Зейлером в его академических канонах, предпосланных его же путеводителю по Испании и Португалии. Лей. Рассуждение о путешествии. Страница 7. Рано утром. Сквайр Хопкинс вместе со своей семьей и двумя невольниками сел на небольшой пароход. Вскоре прозвенел колокол, перекидной трап убрали, и судно двинулось вверх по реке. Обнаружив, что вчерашнее чудовище, создание человеческих рук, дети и дядя Дэн с женой были, пожалуй, не менее обеспокоены, чем накануне, когда они думали, что это сам владыка земной и небесный. Они испуганным вздрагивали каждый раз, когда из предохранительных вентилей вырывалось сердитое шипение, и дрожали с ног до головы, когда громыхали клапаны. Содрогание корпуса и шлепание колес по воде причиняло им истинное страдание. Однако, пообвыкнув, они скоро забыли свои страхи, и поездка на пароходе сразу превратилась в удивительное приключение и волшебное путешествие в глубь царства романтики в осуществлении самых заманчивых грез. Они часами сидели в тени рулевой рубки на верхней палубе и глядели на сверкавшие под лучами солнца изгибы широкой реки. Иногда пароход, борясь с течением, выходил на середину реки, и тогда зеленый мир проплывал с обеих сторон на одинаком расстоянии. Иногда пароход приближался к береговой косе с ее стоячими водами и водоворотами и шел так близко от берега, что густые ветви нависающих ив задевали верхнюю палубу и усыпали ее листьями. Отойдя от очередной косы, пароход каждые пять миль пересекал реку, чтобы избежать сильного течения на внешней дуге поворота, а иногда выходил ближе к середине и поднимался вдоль высокого песчаного берега, по временам чуть не попадая на мелководье. Но разумный корабль, почуяв мель, отказывался садиться на нее, и сразу же полоски пены, разбегавшиеся от его носа, куда-то исчезали. Огромный гладкий вал подкатывался под бок, и пароход, резко накренившись на один борт, отскакивал от песчаной косы и мчался прочь, словно перепуганный зверь от опасности. И счастлив был лоцман, когда удавалось вовремя выправить его, и не дать ему врезаться носом в противоположный берег. Иногда пароход шел прямо на глухую стену высоких деревьев, как бы собираясь протаранить ее. Но вдруг перед ним открывалась щель, едва достаточная, чтобы пропустить его, и, тесно зажатый между берегом и островом, он с шумом принимался вспенивать воды протоки. В этих медленных водах пароход мчался, как скаковая лошадь изредка на расчищенных участках берега показывались бревенчатые домики и около них неопрятные женщины и девушки в замызганных выцветших платьях из грубой шерсти они стояли прислонясь к косяку двери или облокотившись на поленницу или изгородь и все наглядели на проносившиеся мимо них судно иногда при выходе из протоки или пересекая реку пароход все-таки попадал на мелководье Тогда на нас посылали матроса, который бросал лот, пока судно, сбавив скорость, осторожно продвигалось вперед. Иногда корабль на минуту останавливался у пристани, чтобы забрать груз или пассажира. А тем временем белые и негры кучкой стояли на берегу и равнодушно взирали на происходящее. Конечно, не вынимая руку с карманов. Если они и вынимали их, то только для того, чтобы потянуться. Тогда они избивались всем телом, вздымали кулаки вверх и с наслаждением поднимались на цыпочки. Заходящее солнце превратило широкую реку в государственный флаг, украшенный яркими полосами золотого, пурпурного и алого цвета. Потом наступили сумерки, великолепные краски поблекли, и только сказочные острова отражались причудливой бахромой листвы в серо зеркале реки. Ночью пароход продолжал двигаться по безмолвным просторам реки. Ни один огонек на берегу не выдавал присутствия человека. Стена леса тянулась миля за милей и лига за лигой, охраняя широкие изгибы реки. Тишину этих лесов еще не нарушал ни голос человека, ни его шаги, и кощунственный топор еще не касался их. Спустя час после ужина зашла луна и кай с Вашингтоном поднялись на верхнюю палубу, чтобы еще раз полюбоваться этим царством чудес. Они бегали на перегонки по палубе, резвились около судового колокола, подружились с собаками, привязанными под спасательной шлюпкой, пытались подружиться с другим четвероногим пассажиром, медведем, сидевшим на цепи у переднего края палубы, но не встретили поощрения с его стороны. Потом они раскачивались на лейерах, Одним словом, перепробовали все доступные развлечения. И вот они начали завистливо поглядывать на рулевую рубку, и, наконец, Клай, первый, осмелился забраться на ведущую к ней лесенку. Вашингтон скромно последовал за ним. Вскоре лоцман оглянулся, чтобы проверить курс по створному знаку, увидел мальчиков и позвал их в рубку. Теперь их счастье было полным. Этот уютный стеклянный домик из которого открывался чудесный вид на все стороны, казался им троном волшебника. Их восторгу не было границ. Они уселись на высокой скамье, впереди на много миль за лесистыми мысами открывались все новые и новые повороты реки, а позади серебристый водный путь миля за милей постепенно сужался и, наконец, где-то далеко, казалось, сходил на нет.